Часть 16. -я. Состав ссыльного населения пополам. Женский вопрос. Кадржные женщины и поселки. Сожители и сожительницы. Женщины свободного состояния. В ссыльной колонии на 100 мужчин приходится 53 женщины. По 10-й ревизии в русских губерниях 1857-60-х годов в среднем на 100 мужчин было 104,8 женщины. Примечание. Это отношение правильно только для населения, живущего в испах, ежели еще мужчины, ночующие в тюрьмах, и холостые солдаты, для которых необходимым предметом для удовлетворения естественных потребностей, как выразился когда-то один из тешких начальников, служат все те же сильные или прикосновенные к ссылке женщины. Но если при определении состава населения колонии по полам и по семейному положению следует брать в расчёт и этот разряд людей, то не иначе, как с оговоркой. Они пока живут в тюрьмах или в казармах, смотрят на колонию лишь с точки зрения потребности.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 Если взять с огулом всех мужчин, включая тюрьму и казармы, то 53 сократится приблизительно наполовину, и мы получим отношение 100 к 25. Как не малы цифры 53 и 25, то для молодой сильной колонии, развивающейся к тому же при самых неблагоприятных условиях, их нельзя приждать слишком низкими.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 Значительно упростилось. Не так еще давно одна добровольно следовавшая жена приходилась на 30 преступников. В настоящее же время присутствие женщин в свободном состоянии стало типическим для колоний. И уже трудно вообразить, например, Рыковскую или Новомихайловку без этих трагических фигур, которые ехали жизнь мужей поправить и свою потеряли. Это быть может единственный пункт, по которому наш цирклен в истории ссылки займёт не последнее место. Начну с каторжных женщин. К 1 января 1890 года во всех трёх округах преступницы составляли 11,5% всего числа каторжных. С колонизационной точки зрения эти женщины имеют одно важное преимущество. Они поступают в колонию в сравнительно молодом возрасте.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 о каких-либо работах не могло быть и речи, так как только привенившиеся или не заслужившие мужской благосклонности попадали на работу в кухне. Остальные же служили потребностям и пили мёртвую. И в конце концов женщины, по словам Власов, были развращаемы до такой степени, что в состоянии какого-то ошаломления продавали своих детей за что в спирта. Теперь, когда прибывает партия женщин в Александровск, то ее торжественно ведут с пристани в тюрьму. Женщины, согнувшись под тяжестью узлов и котомок, плетутся по шоссе вялой, еще не пришедшей в себя от морской болезни, а за ними, как на ярмарке, за комендантами идут целые толпы баб, мужиков, ребятишек и лиц, причастных к канцеляриям. Картина, похожая на ход сельдей, в Аневе, когда вслед за рыбой Идут целые полчища китов, тюленей и дельфинов, желающих полакомиться икряной селёдкой. Мужики-поселенцы идут за толпой с честными простыми мыслями, им нужна хозяйка. Бабы смотрят, нет ли в новой партии землячок, посерым уже и надзирателем нужды девочки. Это обыкновенно происходит перед вечером.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 И при том, чем хуже округ, чем меньше надежды на успех и колонизация, тем больше в нем женщин. В худшем, Александровском, на 100 мужчин приходится 69 женщин, в среднем, в Тымовском 47 и в лучшем, в Корсаковском, только 36. Из женщин, выбранных для Александровского округа, часть назначается в прислуге к чиновникам. После тюрем арестанского вагона и проходного триумфа в первое время чистый светный чиновнический комнаты кажется женщине волшебным замком, а сам барин добрым или злым гением, имеющим над нею неограниченную власть. Скоро, впрочем, она привыкает со своим новым положением, но долго ещё потом слышится в её речи тюрьма и проходный триумф. Не могу знать, скушайте ваше высокое благородие точно так Другая часть женщин поступает в гаремы, писарей и надзирацелей. Третья же, большая, в избы поселенцев. Причем женщин получают только те, кто побогаче и имеет протекцию. Женщину может получить и каторжные, даже из разряда испытуемых, если он человек денежный и пользуется влиянием в тюремном мерке. В Корсаковском посту вновь прибывших женщин тоже помещают в особый барак.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 Там же сям встречаются идущий к югу, как их здесь не без иронией величают женихи или молодые. Вид у них какой-то особенный, в самом деле жениховский. Один нарядился в красную кумачовую рубаху, другой в какой-то необыкновенный тандаторской шлябе, третий в новых блестящих сапогах с высокими каблуками, купленных неизвестно где и при каких обстоятельствах. Когда все они приходят в пост, их пускают в женский барак и оставляют тут вместе с женщинами.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 Он присматривается и хочет угадать по лицам, какая из них хорошая хозяйка. Вот какая-нибудь молодая либо живая показалась ему, он садится рядом и заводит с ней душевный разговор. Она спрашивает, есть ли у него самовар, чем крыто у него изба тёсом или соломой. Он отвечает на это, что у него есть самовар, лошадь тёлка по второму году и изба крыта тёсом. Только уже после хозяйственного экзамена, когда оба чувствуют, что дело кончено. Она решается задать вопрос. "Обижать вы меня не будете?" Разговор кончается. Женщина приписывается к поселенцу такому-то, к селению такое-то, и гражданский брак совершён. Поселенец отправляется со своей сожительницей к себе домой и для финала, чтобы не ударить лицо в грязь, нанимает под воду часто на последние деньги.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 но эта статья существует только как прикрышка от закона запрещающего блуд и прелюбодеяние, так как каджная или посёлка, живущие у поселенца не батрачки, прежде всего а сожительницы его незаконная жена, с ведома и согласия администрации. В казённых ведомостях и приказах жизнь её под одной крышей с поселенцем отличается как совместное устройство хозяйству или совместное домообзаводство.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 Местная практика выработала особенный взгляд на кадржную женщину, существовавшую, вероятно, во всех сильных колониях. Не то она человек, хозяйка, не то существо, стоящее даже ниже домашнего животного. Поселенцы и селения Сиска подали окружному начальнику такое прошение. «Просим покорнише, ваше высокоблагородие, отпустить с нам рогатого скота для млекопитания и вышеупомянутую местность, и женского пола для устройства внутреннего хозяйства». Началку острого беседую в моём присутствии с поселенцами селения Усково и давая им разные обещания сказал между прочим: "А что же жена сня не оставлю?" Нехорошо, что женщин присылают сюда из России неясной, а очень уговорил мне один чиновник: "Зимой бабе нечего делать, она и не помощница мужу, а только лишний рот. Потому-то хорошие хозяева берут их осенью неохотно. Так рассуждают осенью о рабочих лошадях, когда предвидится зимой дорогие кормы". Человеческое достоинство, а также женственность и стыдливость каждой женщины не принимаются в расчёт ни в каком случае. Как бы подразумевается, что всё это выжжено в ней её позором или утеряно ею, пока она таскалась по тюрьмам и этапам. По крайней мере, когда её наказывают телесно, то не стесняется соображением, что ей может быть стыдно. Но унижение её личности всё-таки никогда не доходило до того, чтобы её насильно выдавали замуж или принуждали к сожительству. Слухи о насильях в этом отношении такие же пусты и сказки, как висельники на берегу моря или работа в подземелье. К сожительству не служит помехой ни старый женщины, ни различие вероисповеданий, ни бродяжническое состояние.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 В одной избе я встретил русскую бабу в большой компании киргисов и кавказцев, которым она прислуживала за столом, и записал её сожительницу татарина, или как она называла его чеченца. В Александровке всем известно, здесь татарин Кербалай живёт с русскую лопушонгой и имеет от неё троих детей. Бродяги тоже устраиваются на семейную ногу, и один из них, бродяга Иван 35 лет, в Дербинском даже заявил мне Солыпке что у него две сожительницы: одна здесь, другая по билету в Николаевске. Иной поселене живёт женщина, не помнящая родства уже лет 10, как с женой, а всё ещё не знает её настоящего имени и откуда она родом. На вопрос, как им живётся, поселенец и его сожительницы обыкновенно отвечают: "Горячо живём". А некоторые каторжные женщины говорили мне, что дома в России от мужей своих они терпели только озорства, побои, до да попрёки, кусков хлеба. А здесь на Катарге они впервые увидели свет. Слава Богу, живу тепеть хорошим человеком, от бедня жалеет. Сильные жалеют своих сожительниц и дорожат ими. А здесь за недостатком женщин мужик сам и пашет и стряпает и корову доит и бельё починяет, говорил мне барон Анкорф. Эуша, если к леву попадёт женщина, то он крепко держится за неё. Посмотрите, как он резать её. Женщина у сильных пользуется почётом. Что, впрочем, не мешает ей ходить с инеками, прибавил от себя генерал Кананович, присутствовавший при разговоре. Бывают и ссоры, и драки, и дело доходит до синяков, но всё же поселенец учит свою сожительницу сапацкой, так как сила на её стороне. Он же знает, что она у него незаконная и в всякое время может бросить его и уйти к другому. А явно, что сильные жалеют своих женщин не из одной только этой опаски. Как не просто складываются на заголение незаконной семьи, но и им бывает нечужда любовь в самом её чистом, привлекательном виде. Вдвоём я видел сумасшедшую страдающую эпилепсией кадржную, которая живёт в избе своего сожителя тоже кадржного.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 И когда я стал уверять его, что для него же было бы удобнее, если бы она лежала в болит, что и он тоже заговорил о человечности. С хорошими и заурядными семьями вперемешку встречается и тот разряд свободных семей, которым от счастья обязан такой дорною репутацией целый четыре женский вопрос. Всего же минутой эти семьи отталкивают своей искусственностью и фальшью, дают почувствовать, что тут в атмосфере испорченной тюрьмою и неволей семья давно уже сгнила.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 Как лушка лет 50 в Новомихайловке, пришедшая сюда с сыном, тоже каторжным из-за невестки, которая была найдена мёртвой в колодце, оставившая дом старика мужа и детей, живёт здесь с сожителем. И, по-видимому, это самой ей гадко и есть стыдно говорить об этом с посторонним человеком. Своего сожителя она презирает и всё-таки живёт с ним и спит вместе. Так надо в ссылке.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 Пока сажитель на работе или играет где-нибудь в карты, сажительница валяется в постели, праздная, голодная. Если кто-нибудь из соседей войдёт в избу, то она нехотя приподнимается и расскажет, зывая, что она за мужа пришла, невинно пострадала. Я вот, чёрт-то, хлопцу беля, а меня в каторгу. Сажитель возвращается домой, делать нечего, говорит с бабой: "Не отчем, самовар бы поставить, да сахру и чаю нет".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 Она часто меняет сожителей, выбирая тех, кто побогаче или у кого есть водка, или меняет просто от скуки для разнообразия. Каждая женщина получает аристанский пай, который она съедать вместе с сожителем. Иногда этот баби-пай служит единственным источником пропитания семьи. Так как сожительница формально считается работницей, то поселенец платит за неё в казну, как за работницу. Он обязуется свести пудов в 20 груза из одного округа в другой или доставить в пост десяток бревен. Это формальность, впрочем, обязательно только для поселенцев мужиков и не требуется от сильных, которые живут в постах и ничего не делают. Отбывший срок кадржная женщина перечисляется в поселенческое состояние и уже перестает получать кормовое и средство.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 Ещё в тюрьме по рохуда многие арестанты пишут домой, что на захоление и тепло, и земли много, и хлеб дешёвый, и начальство доброе. Из тюрьмы они пишут то же самое, иногда по несколько лет, придумывая всё новые соблазны. И расчёт их на темноту их ковере жон, как показали факты, часто оправдывается. Наконец, пятый идут потому, что всё ещё продолжают находиться под сильным нравственным влиянием мужей.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 Когда женщины свободного состояния прибывают на Сахалин, то их встречают здесь не особенно приветливо. Вот характерный эпизод. 19 октября 1889 года на проходе добровольного флота Владивосток прибыло в Александровск 300 женщин свободного состояния, подростков и детей. Плыли они из Владивостока 3-4 суток на холоде без горячей пищи и среди них, как передавал мне доктор, было найдено 26 больных с карлатины, оспой и корью.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 Она с отчаянием говорит, что едущий к мужу не обманывала себя и ожидала только худого, и но действительно оказалось страшней всяких ожиданий. И двана поговорила с теми женщинами, которые прибыли раньше её, и поглядела на их житье-бытье, как у неё уже является уверенность, что она и дети её погибли. К хотя до окончания срока осталось ещё более 10-15 лет, но она уже бредит о материке и слышать не хочет проздежье хозяйство, которое кажется ей ничтожным, не стоящим внимания. Она плачет день и ночь с причитаниями, поминая своих покинутых родных как усопших, а муж, сознавая свою великую вину перед ней, молчит огрюмо, но наконец выйдет из себя, начинает бить её и бронить за то, что она приехала сюда. Если свобода женщина приехала без денег или привезла их так мало, что хватило только на покупку избы, и есть людей и мужу ничего не присылают из дому, то скоро наступает голод. Заработков нет, милостыню просить негде, и ей с детьми приходится кормиться той уже арестантской порцией, которую получает из тюрьмы её муж-каторжник, и которой едва хватает на одного взрослого. И за день в день мысль работает все в одном направлении. Чего бы поесть и чем бы покормить детей? От постоянной проголоди, от взаимных попреков к кускам хлеба и от уверенности, что лучше не будет. С течением времени душа черствеет, женщина решает, что на заколение деликатными чувствами сыт не будешь и идет добывать пятыки и гривенники, как вырезалась одна своим телом. Муж тоже очерствел ему не до чистоты, и все это кажется неважным.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 Кроме нужды и праздности, у свободной женщины есть еще третий источник всяких бед. Это муж. Он может пропить или проиграть в карты свой пай, Женина и даже детское платье. Он может впасть в новое преступление или удариться в бега. В поселении Стымовского округа Бышевец при «мне» содержался в карцере в Дуе. Его обвинили в покушении на убийство. Жена его и дети жили поблизости в казармах для семейных, а дом и хозяйство были брошены. В малотымове бежал поселенец Кучаренко, оставив жену и детей. Если муж не из таких, которые убивают или бегают, то всё-таки каждый день жене приходится бояться, как бы его не наказали, не взвели бы на него напраслы, как бы он не надорвался, не заболел, не умер. Годы уходят, близятся старость.